Несколько дней спустя Вирджиния и ее золотокудрый кавалер поехали кататься верхом на броклейские луга. И она, пробираясь сквозь живую изгородь, так изорвала свою амазонку, что, вернувшись домой, решила потихоньку от всех подняться к себе по черной лестнице. Когда она пробегала мимо гобеленовой залы, дверь которой была чуточку приоткрыта, Ей показалось, что в комнате кто-то есть, и, полагая, что это камеристка ее матери, иногда сидевшая здесь с шитьем, она собралась было попросить ее зашить платье. К несказанному ее удивлению, это оказался сам кентервильский дух. Он сидел у окна,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 Таким дряхлым показался он маленькой Вирджинии, что она, хоть и подумала сперва убежать и запереться у себя, пожалела его и захотела утешить. Шаги ее были так легки, а грусть его до того глубока, что он не заметил ее присутствие, пока она не заговорила с ним.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 с удивлением разглядывая хорошенькую девочку, которая решилась заговорить с ним. «Просто глупо! Мне положено греметь цепями, стонать в замочной скважине и разгуливать по ночам, если ты про это...» Но в этом же весь смысл моего существования. Никакого смысла тут нет. И вы сами знаете, что были скверны. Миссис Амни рассказала нам еще в первый день после нашего приезда, что вы убили жену. Допустим. — сварливо ответил дух, — но это дела семейные и никого не касаются. — Убивать вообще нехорошо, — сказала Вирджиния, которая иной раз проявляла милую британскую нетерпимость, унаследованную ею от какого-то предка из Новой Англии. — Терпеть не могу, ваш дешевый, беспредметный ригоризм. Моя жена была очень дурна собой. Ни разу не сумела прилично крахмалить мне брыжи и ничего не смыслила в стрипне. Ну, хотя бы такое. Однажды я убил в Хаглейском лесу оленя, великолепного самца-одногодка. Как ты думаешь, что нам из него приготовили? Да что теперь толковать? Дело прошлое. И все же... Хоть я и убил жену. По-моему, не очень любезно было со стороны моих шуринов заморить меня голодом. О, господин дух, то есть я хотел сказать, сэр Симон, вы, наверное, голодный? У меня в сумке есть бутерброд. Нет, нет, нет, спасибо. Я давно ничего не ем. Но все же ты очень добра... И вообще ты гораздо лучше всей своей противной, невоспитанной, вульгарной и бесчестной семьи. Не смейте так говорить, крикнула Вирджиния, топнув ножкой. Сами вы, противный, невоспитанный, гадкий, вульгарный. А что до честности, так вы сами знаете, кто таскал у меня из ящика краски, чтобы рисовать это дурацкое пятно. Сперва вы забрали все красные краски, даже киновые, и я не могла больше рисовать закаты. Потом взяли изумрудную зелень и желтый хром. И напоследок у меня остались только индиго и белила, и мне пришлось рисовать только лунные пейзажи. А это набивает оскуды. Да и рисовать очень трудно. Я никому не сказала, хоть и сердилась. И вообще все это просто смешно. Но где, видали вы кровь изумрудного цвета? А что мне оставалось делать, сказал дух, уже не пытаясь спорить. Теперь не просто достать настоящую кровь. И поскольку твой братец Пустил в ход свой образцовый очиститель Я счел возможным Воспользоваться твоими красками А цвет ну, Знаешь ли, кому какой нравится У Кентервилли К примеру, кровь голубая Самая голубая во всей Англии Впрочем, вас, американцев Такого рода вещи Не интересуют Ничего вы не понимаете Поехали бы лучше в Америку Да подучились немного. Папа с радостью устроит вам бесплатный билет. И хотя на спиртное и, наверное, на спиритическое пошлино очень высокое, вас на таможне пропустят, без всяких. Все чиновники там – демократы. А в Нью-Йорке вас ждет колоссальный успех. Я знаю многих людей, которые дали бы сто тысяч долларов за обыкновенных деток, а за семейное привидение и того больше. Боюсь... Мне не понравится ваша Америка. Потому что там нет ничего допотопного или диковинного, съязвила Вирджиния. Ничего допотопного? А ваш флот? Ничего диковинного. А ваши нравы? Прощайте. Пойду попрошу папу, чтобы он оставил близнецов дома еще на недельку. Нет, не покидайте меня, мисс Вирджиния, воскликнул дух. Я так одинок, так несчастен, право, я не знаю, как мне быть. Мне хочется уснуть, а я не могу. Что за глупости? Для этого надо только улечься в постель и задуть свечу. Не уснуть куда труднее, особенно в церкви. А уснуть совсем просто. Это и грудной младенец имеет. Триста лет... И я не ведал сна Печально промолвил дух И прекрасные голубые глаза Вирджинии Широко раскрылись от удивления Триста лет я не спал Я так истомился душой Вирджиния сделалась очень печальной И губки ее задрожали, как лепестки розы Она подошла к нему опустилась на колени и заглянула в его старое морщинистое лицо. — Бедный мой призрак! — прошептала она. — Разве негде тебе лечь и уснуть? «Далеко, — Далеко-далеко, за сосновым бором, ответил он тихим мечтательным голосом. — Есть маленький сад.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 Глаза Вирджинии заволоклись слезами, и она спрятала лицо в ладони. Это сад смерти. Да, смерть.